И слышала, как любовь приходит иногда внезапно. И у него был порыв, увлечение. Теперь он глаз не кажет. Ему стыдно, стал быть, эта недерзость. А кто виноват, подумала она? Андрей Иванович, конечно, потому что заставил ее петь. Но Обломов сначала слушать не хотел. Ей было досадно, и она старалась,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 Попрошу Матант отказать ему от дома. Он не должен забываться. Как он смел, — думала она, идя по парку. Глаза ее горели.